Я ждала не менее сорока минут в этой большой полупустой церкви, и никто ко мне не подходил. Потом приблизился служка и протянул записку со словами «Велено похидать». Эту фразу мадемуазель произнесла по-русски. «Кем Велено не спросили?» — быстро перебил Корнович. «Где записка?» — властно протянул руку семен Александрович.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 Мы поднялись вверх по переулку. Там стояла карета, но не та, что вчера, хотя тоже черная и тоже с наглухо задернутыми шторами. Мужчина открыл дверцу и подсадил меня, одновременно обшарив руками мое платье. Очевидно, искал оружие. Она годливо передернулась. Я сказала ему, «Где мальчик? Никуда не поеду, покуда его не увижу». Но он как будто не слышал подтолкнул меня в спину и запер дверь снаружи. А сам я поняла потому как накренилась карета, влез на козлы, и мы поехали. Я обнаружила, что окна не просто занавешены, но еще и глухо заколочены изнутри, так что не осталось ни единой щели. Мы ехали долго. В темноте я не могла смотреть по часикам, но, думаю, прошло больше часа. Потом карета остановилась.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 Он спал и бредил во сне, все повторял. «Лесе-мо, лесе-мо, я больше никогда, никогда не буду!» Она быстро достала платок и громко высморкалась. Причем эта нехитрая процедура заняла у нее что-то очень уж много времени. Комната стала расплываться у меня перед глазами, и я не сразу сообразил, что это от слез. «Ну вот!»